Глава 7 Первая бочка Арик умер под вечер следующего дня. Игорь понял это, заметив, что Валера как-то много с ним возится. Склонился над этим безруким, исхудавшим бледным телом. всё ощупывал его. Потом сходил за стетоскопом, долго прикладывал головку к волосатой груди Арика. По лицу Валеры было ясно, что он там ничего не слышит. «Он… он умер?» – испуганно спросил Денис. Валера не ответил. Он открыл дверь, выкатил койку с телом в коридор и оставил так на некоторое время. Увидев труп, Витя сразу спрятал голову в свой заветный угол. Он всегда шёл в угол, как наказанный ребёнок, если случалось что-то пугающее. А Игорь… Игорь не отворачивался, ему было жутко всматриваться в лицо Арика, но и любопытно тоже. Вчера он шевелился и всхлипывал, а теперь лежит обездвиженный, будто никогда и не был живым. Игорь вспомнил, как иногда говорят про мёртвых, будто спит, и подумал что это не так. Мертвые не похожи на спящих, они похожи на пустую, смятую упаковку, фантики от конфет. Какие же бессмысленные эти тела, когда в них больше нет жизни. Игорь вглядывался в лицо покойника, под глазами синели круги, волосы казались чернее, чем раньше. А сквозь бороду теперь проглядывалась мертвецки белая кожа. У Игоря дернулось чека от неровной ухмылки, когда он вспомнил, как Арик хвалился. Этими, тогда еще не такими синюшными губами, он говорил, что впишет свое имя в историю музыки. Никто теперь не вспомнит его паршивый рэп. Только зря он тратил время. Игорь стоял у стеклянной стены и все смотрел и никак не мог оторваться. Смотрел на обрубки, вместо рук, замотанные в бинты. Одна культи была чуть короче другой. Смотрел и не чувствовал ничего, кроме провальной пустоты. Это чувство казалось неуместным. Будто Арик его кинул, ушел, наплевал и не сказал, что уходит. Валера, заметив, что Игорь пялиться на тело, взял и развернул койку. Он сделал это так, будто отобрал рогатку у мальчишки. Потом Валера приволок бочку на середину коридора, подтащил ногой маленький холодильник. Все-таки это был плохой холодильник, в нем хлюпала вода. Валера нагнулся и вытащил черные целлофановые пакеты, побросал их в бочку, они падали на дно со звуком грома. После он запихал в бочку и Арика, поднял на руки и усадил труп внутрь. Он весь туда поместился и даже голова не торчала. Валера сорвал с койки простыню, сложил ее квадратиком и тоже бросил в бочку. Сделав это, Валера вышел на улицу, оставив открытую дверь. Игорь всматривался, что там? Ему было видно только кусок фиолетового закатного неба. Валера скоро вернулся, таща на плече большой мешок с красной надписью и с картинкой строительного мастерка. Содержимое мешка Валера высыпал в бочку, схватило с горкой. В воздух поднялся столб цементной пыли. Потом он приволок шланг и залил бочку водой, чуть помешал палкой, и дело было сделано. Денис заскулил в своей камере, Витя вжался в свой угол. Все знали, что теперь, когда Арика нет, кто-то его заменит. Игорь понимал, что эти двое хотели, чтобы Валера выбрал его. На самом деле Игорь и сам этого хотел. Хотел, потому что знал, его не порежут на куски, его не запихнут в бочку и не засыплют цементом. У Игоря был план. Это был хороший план. Даже два этих стукача поняли, что это хороший план. Поэтому они заткнулись и перестали тыкать пальцами в сорну Игоря. Они перестали рассказывать Валере всякие подробности. Витя и Денис поверили в то, что Игорь выберется. И теперь, когда Валера выходил за дверь, они начинали упрашивать его помочь им. Именно это вернуло Игорю чувство вожака стаи, которое было ему так необходимо. Он ухмылялся, приказывал Вите и Денису помалкивать про его замысел. Но станет ли он им помогать, когда освободится, Игорь не решил до конца. Он был готов взять с собой Дениса, ему можно привить чувство вины за поступок и помыкать им до конца жизни. Но Витя пусть подыхает в заперти вместе со своим Валерой. Так думал Игорь, мечтая о побеге. Он придумал свой план еще на второй день. Каждый раз, когда Валера отлучается, Игорь изучал, какая из ножек его койки самая слабая. И нашел ту, которую можно расшатать. Чтобы Валера ничего не заподозрил, он сбросил с койки матрас и отныне спал на полу. Вскоре ему удалось отломать ножку. Много сил пришлось потратить, но это того стоило. В руках Игоря было мощное оружие. Металлическая палка, которой можно расколоть череп одним ударом. А еще ножка оторвалась так, что можно было поставить ее обратно, и самый внимательный глаз не заметит, что с койкой что-то не так. Игорю надо было быть начеку, поэтому он запоминал, когда Валера выходит и как скоро он возвращается. Игорю надо было быть готовым к тому моменту, как Валера решит к нему зайти. Поэтому он тренировался с того самого дня, как отломал от койки ножку. Игорь готовил сокрушительный удар. Все было продумано. Валера подойдет к двери. Игорь упадет на колени и будет умолять его не трогать. Пусть Валера думает, что ему ничего не угрожает. А потом он откроет замок и войдет. Переступит порог, твердо встанет на обе ноги. И в этот момент Игорь резко выхватит ножку койки и с размаху врежет ему в висок. Бам! Или может быть в челюсть. «Тоже со всей силы!» «Так, чтобы наповал!» «И тогда уже свобода!» Он тренировался, выхватывал ножку, делал резкий взмах. Снова и снова, до полного автоматизма. Игорь точно рассчитывал, где будет голова Валеры. Он буквально слышал хруст черепа, когда представлял, как ему вмажат. Это стало целью его жизни. Упал на колени... ВЫХВАТИЛ НОЖКУ, НАНЕС УДАР. ПРОСТО, КАК РАЗ-ДВА-ТРИ. Однажды во время тренировки Игорь оставил длинную царапину на стеклянной стене. Но похоже, этот псих ничего не заметил. Игорь берег силы, съедал протеиновые батончики до последней крошки. Когда Валера шел спать, Игорь тоже ложился, чтобы не быть застуканным во сне. И просыпался примерно с ним в одно время. Игорь полностью изучил своего врага и подстроился под него. Он научился предугадывать его появление и успевал поставить всё на место. Оставалось только дождаться момента. Игорь нервничал. Ему хотелось, чтобы это произошло раньше, чем он ослабнет из-за скудного питания. Оставив цемент застывать в бочке, Валера взялся за уборку в опустевшей камере, вынес ведро, сложил койку, залил пол хлоркой, ну или какой-то другой дрянью, но тоже воняющей хлоркой. Поплескал эту же дрянь на стены. Закончив, он свернул матрас, взял его в подмышку и вышел на улицу. Игорь подумал, что он там наверняка сожжет этот матрас и попытался представить, какое будет пламя. Ненадолго задумался, сможет ли кто-нибудь заметить дым, но быстро об этом забыл. Игорь не привык полагаться на случай. Когда Валера вернулся, за его дверью была уже ночь. Он молча прошелся по камерам, распихал под двери воду и протеиновые батончики. Дал всем двойную порцию, видимо, из остатков пайка Арика. Игорь сидел на своем грязном матрасе и смыковал шоколадную глазурь. Он был спокоен. Знал, что сегодня злобный доктор никого не тронет. Но вот завтра могло стать тем самым долгожданным днем. Игорь представил, как оставит в этой камере Валеру с размаженной башкой, как угонит его машину, поезд осота и выкурит сигарету. От этих мыслей у него защекотало внутри живота. Игорь открыл и осушил одну из двух бутылок. Скоро это должно было случиться. Его план обязательно должен сработать. Раздумья стали утомлять Игоря. Спустя несколько минут он грохнулся на матрас и уснул.